В сущности, Гунар рассказывал ему очень много непривычного и даже странного. И потом, спустя годы, когда минуло много зим и лет, когда жизнь его потекла по другому руслу, Сьевнар вспоминал уроки мастера меча и заново обдумывал их, особенно их первые уроки, где он, если говорить откровенно, совсем юнец, таращил от удивления глаза и часто не верил своим ушам. Например, Складный всегда знал, что обеи руки боец, тот, который умеет сражаться двумя мечами одновременно, куда опаснее для противника. Высшее искусство воина вести бой двумя мечами считалось на побережье. А Гунар утверждал, что два меча – это баловство, не больше. Мол, с двумя мечами можно драться против неуклюжих пентюхов, которых нужно валить пучками, как колотья под ударом серпа. «Как почувствуй, что против тебя сражается боец равный по силе и ловкости, несомненно бросай второй меч, потому что он будет только мешать», – советовал Гунар. «Почему? Погоди немного, сам поймешь со временем». А странные упражнения, что задавал ему Гунар, уводя на дальний пустынный берег острова. «Одни они чего стоят. Удивительные упражнения, совсем непривычные» евнар к примеру, был уверен, чтобы научиться быстрым ударам мяча, надо просто рубить, рубить, тренирую руку на скорость, напрячься силой и рубить, как еще. А Гунар говорил, нет, не так. Чтобы почувствовать себе скорость, нужно сначала научиться двигаться медленно и плавно. Расслабиться до конца, поплыть, словно пушинка, подхваченная потоком воздуха. И чем медленнее, Мол, ты научишься плыть своим телом, тем быстрее станут впоследствии твои движения. Поплыви по воздуху тихо-тихо, едва уловимо. Услышь внутри себя особую мелодию движения. И потом, когда решишь двигаться быстро, скорость сама придет к тебе, утверждал знаменитый мечник. Ты скальт. Ты должен понимать, что твоя скрытая мелодия есть в каждом движении и в любом деле. Странная, наверное, это была картина, усмехаясь, вспоминал евнар На заснеженном берегу острова стоял воин, с мечом в руке, и медленно водил им по воздуху. А Гунар сидел рядом, закутавшись в плащ, и поигрывал деревянной палочкой. «Медленнее, мол, еще медленнее». Неожиданно хлоп, палочка больно щелкала по костям, торопишься, воин, еще медленнее. Обычно свионские ратники, постигая искусство боя, заучивали два-три десятка ударов, уходов и обманных движений, которыми и пользовались. Бывалые ратники утверждали, бойцу не нужно знать много атак и обманок, лишнее только мешает в схватке. Зато те, что есть, нужно знать твердо. А Гунар говорил, нет, не так. Чем больше, мол, разных вариантов защиты или нападения в голове, тем быстрее тело выбирает нужное. Хотя, кажется, должно быть наоборот. Только когда Сьевнар начал двигаться так, чтобы не получать палкой по рукам и ногам, Гунар, наконец, извлек из ножен свой прославленный самосек. Они сражались, но это опять были медленные, плавные сражения, больше похожие на какие-то танцы, когда мечи даже не звенят друг от друга, а только тихо, почти неслышно соприкасаются. Только так, медленно, можно увидеть и понять, что происходит в схватке, утверждал Гунар. Запомнить движения, прочувствовать их всем телом, В звоне клинков поздно вращать тяжелые жерновомысли. В бою тело само должно уметь и чувствовать. Кровь драконов. Были, впрочем, упражнения еще более удивительные. Однажды Гунар привел с Евнара в одну из пещер и посадил считать капли. Вот именно, капли. С потолка сочилась вода, методично ударяя в каменную чашу а Сьевнар должен был сосчитать каждую. Сначала это показалось Евнару легким заданием, но он скоро убедился, насколько это тяжело не пропустить ни одной, не уплыть мыслями, не отвлечься. Откуда все это взялось? Кто и где учил косильщика таким диковинкам? Сьевнар все еще не знал. И нужны ли вообще подобные умствования, не понимал он. Слишком сложно как-то. «Непривычно, и какое отношение, к примеру, имеют капли к искусству меча?» – недоумевался Евнар. Но Гунар только посмеивался в ответ. Да, первое время он совсем не понимал косильщика. Пытался возражать и спорить, но под насмешливым взглядом старшего брата особенно не поспоришь. Вот это он быстро понял. Да и деревянная палочка умела хорошо убеждать. Гунар всегда попадал по особо болезненным точкам. «Чувствовать, чувствовать, чувствовать!» Повторял косильщик как заклинание. «Не видеть, не слышать, не осязать по отдельности. Все вместе, все сразу. Учись, чувствовать и думать. Телом, воинскальд, тело быстрее разума». Только потом, ближе к весне, после... Бесчисленного количества плавных боев танцев, какого-то невероятного множества сосчитанных капель, Кунар вдруг начал незаметно из-под ускоряться. И евнар тоже ускорялся вместе с ним. Сам с удивлением ощутил, что еще никогда в жизни не двигался так ловко и стремительно. Неожиданно ловко, неожиданно стремительно даже для самого себя – Начал видеть и замечать малейшее движение противника. Тень на его лице, дрожание губ. Прав оказался знаменитый боец. Их медленное и плавное само обернулось быстрым и сильным, в точности как монета, которая, падая, оборачивается другой стороной. Он все-таки почувствовал в себе кровь драконов, гордился и радовался с Евнар. Лунар поощрительно кивал ему, Впрочем, не забывая напомнить, что молоденькому селезню рано крякать в полную силу, чтобы не сорвать раньше времени голос. Он косильщики едкий, как неспелая клюква, в любую корчагу с медом подбросит щепотку соли.